Глава 15. Внутри обнаруживается громадное кресло, похожее на то, что обычно стоит у стоматолога. Только над этим висит десяток манипуляторов, и оно куда больше по размерам. Приблизившись, понимаю, что оно по сути двойное. Поверх основной поверхности лежит каркас, на который нужно улечься. Судя по всему, конструкция нацелена на то, чтобы в процессе крутить пациента под любым нужным углом. Ставлю рюкзак на пол, рядом кладу автомат. Оставлять вещи в коридоре мы не стали. Запрет на агрессию и в правилах прописан, но вот запрета на вороство чужих вещей там нет. Перед глазами вспыхивает новая надпись. Раздейтесь. Проследуйте на место проведения процедуры и выберите необходимые вам модификации. Хорошо. Сбрасываю себе одежду, складывая на пол. Осторожно подхожу к креслу и забираюсь внутрь. Новых сообщений больше нет. Выбирайте, видимо, нужно в своем собственном меню. Захожу в него, открывая медицинское состояние организма. Тут под всеми надписями появилась кнопка «Пройти рекомендованный курс лечения». Можно вылечить по отдельности ранения или болезни. Либо сразу все вместе, нажав по кнопке «Пройти полный курс лечения». Кликаю по последней, теперь две кнопки на выбор. Приступить к курсу лечения и продолжить выбор. Жму на «Продолжить». Захожу в раздел «Улучшений», выбирая снайперские прицелы и стальные кости. Обсуждая с Егором варианты модификации, решили, что он возьмет себе волчий нюх, а я эти два импланта. Дальше ветви и улучшения наверняка будут расширяться, но если я верно понял ситуацию с запретами, нельзя будет полноценно развиваться сразу по нескольким ветвям. Поэтому оптимально будет каждому сосредоточиться на одном из вариантов. Конечно, я бы не отказался еще от ускоренной регенерации, но на нее сейчас не хватит баллов эволюции. После выбора двух улучшений всплывает новое сообщение. расслабись процедура начинается. Приблизительно время до завершения – 1 час 52 минуты. Хорошо, студент сейчас ждет в коридоре. У него всего одна модификация, значит времени потребуется сильно меньше. Так как он пока не дошел до первого ранга, группу мы создать не можем. Если пойти одновременно, ему просто не хватит времени, чтобы дождаться завершения моей процедуры. Так что она отправится в свою палату, когда от выделенного ей часа останется несколько минут ожидания. С учетом часа после процедуры, это дает максимальный шанс дождаться меня и покинуть территорию клиники вместе. Вот насчет чего у меня были опасения. Так это по поводу времени, необходимого для лечения и проведения модификаций. Если бы все это вдруг заняло часов пять-шесть, то студенту пришлось бы дожидаться меня за пределами безопасной зоны. На этот случай мы договорились встретиться в третьем доме от центра по основной улице. Но, судя по всему, теперь он сможет подождать в коридоре, не выходя за пределы клиники. С громким щелчком руки и ноги пристегиваются гибкими черными ремнями. Один из манипуляторов спускается вниз, выпуская иглу. Еще один выстреливает пластиковую маску над моим лицом, которая быстро приближается. Морщусь. Если уколы я переношу спокойно, то вот наркоз ненавижу. Как и все остальное, отрубающий мой контроль над ситуацией и собственным телом. Но ну, а сейчас убирать не приходится, чувствую боль от укола в правой руке. Маска опускается на лицо, моментально прилипая к коже. Вдох еще один. Все вокруг расплывается, теряя очертания. Из события вырывает ощущение обжигающего огня, прокатившегося по венам. «Это что было? Бодрящий укол пошел отсюда нахер, кожаный мешок с тобой закончен?» Открываю глаза. Основная часть манипуляторов скрылись под потолком. Кресло вокруг забрызгано каплями крови. Фиксирующие конечности ремни уже отстегнуты. С опаской поднимаюсь, опираясь руками на подлокотники. Перед глазами появляется еще одна надпись. «Все процедуры успешно завершены. Ваше меню скорректировано для отслеживания статуса улучшения. Просим вас покинуть безопасную зону клиники Глобс в течение 60 минут. В противном случае вы будете уничтожены». Опустив ноги на пол, пару секунд стою на месте. Непривычно. Пропало чувство слабости и боли в голове, к которой я уже привык. Осматриваю левую руку. От раны не осталось ни следа, как будто ее и не было. А что там было про изменение меню? Захожу в него. Под основными категориями появилась новая дополнительная кнопка. Активные навыки. Баллы эволюции. Статус. Модификация организма. Кликаю по ней. Снайперский глаз. Активно. Повреждение 0%. Ступень 1. Максимальное приближение восьмикратное. Стальные кости. Активно. Повреждение 0%. Ступень 1. Увеличение защищенности 90% остался только вопрос, как управлять активными улучшениями. Если с усиленным скелетом все понятно, то вот с глазом не совсем. И по-хорошему стоит разобраться до того, как мы снова вынырнем во внешний мир. Но сначала проверю, как там дела у студента. Поднимаю рюкзак с автоматом, подхожу к двери, распахнувшейся о прямом приближении, и делаю шаг в коридоры. Егор уже здесь, в расслабленной позе, сидит на скамейке, откинувшись назад. Увидев меня, поднимается на ноги, смотрит с вопросом на лице. Все в норме. Обе модификации успешно завершили, пролечили. У тебя как? Он слегка улыбается. Теперь чувствую все запахи вокруг. Кожа, оружейное масло, кровь и дезодорант, бензин. Ха, непривычно. Тут я его прекрасно понимаю. Объясняю, что нужно покатать снайперские глаз и спрашиваю, сколько осталось времени пребывания в безопасной зоне. А оказывается, еще 39 минут. Чего, на мой взгляд, должно слегка и хватить? Но парень задает неожиданный вопрос. А что за социальные баллы эволюции? У тебя в справки ничего об этом нет? В ответ на мой непонимающий взгляд добавляет: когда открываешь вкладку Прогресса, там есть боевые и социальные баллы. и открыв меню, кликаю по кнопке Прогресс развития. Изучаю. Получено боевых баллов эволюции 10. Получено социальных баллов эволюции 0. Ваш статус эволюционист первого ранга. Особые отметки отсутствуют. Получается, баллы можно получать не только убивая всех подряд, но и каким-то иными способами. Судя по их названию, какими-то социально значимыми действиями. Осталось только выяснить, как именно это делать. Смотрю на студента. Да, у меня тоже есть такая графа. Но самих баллов ноль, справки про них ничего. Егор кивает и снова усаживается на скамейку. В следующие 15 минут мы пытаемся разобраться в своих модификациях. Парень тренируется различать нотки запахов, а я пробую управлять своим новым глазом». Оказывается, достаточно сосредоточиться на объекте, который нельзя детально рассмотреть обычным зрением, и он автоматически приближается. Правда, левый глаз при этом видит, как и раньше, поэтому для наилучшего эффекта его приходится закрывать. Чтобы вернуться в обычный режим, достаточно отвлечься от рассматриваемого объекта, одновременно с этим расслабив глаз. Перед процедурой были серьезные опасения, что мой глаз заменит на какую-то бандуру, выезжающую наружу, но мои представления об плантах похоже, сильно устарели. Что мой правый глаз модифицирован, можно понять, только детально рассмотрев его вблизи. Тогда становится виден отблеск металла где-то на дне глазного яблока. Машинали подергаю плечами, представив, как именно эту штуку помещали в мой череп. А те кости скелета же явно не обнажали, чтобы укрепить. Так что тут тоже все неоднозначно. Возможно, собрали устройство сразу внутри меня, используя наноботов, о которых так любили твердить медицинские специалисты всех мастей, оседлавшие в свое время разработки ИИ и выдающие их едва ли не за свои собственные идеи. Закончив с тренировкой, выдвигаемся назад. Тянет остаться тут подольше. Но не стоит лишний раз расслабляться, находясь в безопасной обстановке. Хотя, если подумать, то боевая группа из пятерых эволюционистов может запросто провести в клинике часов пять, если у каждого будет баллов на одну модификацию. А если на две, то около десяти часов. За это время отоспаться можно, находясь в полной безопасности. Закинув за плечи рюкзак, выворачиваю за угол с автоматом в руках. В коридоре теперь сразу трое ожидающих. Все тот же бородач, раскуривающий очередную сигарету, молодой парень, сидящий рядом с ним, и девушка, которая растянулась на соседней скамейке, подложив под голову снятую куртку. Через маку видны очертания груди, но ее похоже, это мало смущает. На поясе кобура с пистолетом, автомат прислонен к скамейке со стороны ее головы. Когда проходим мимо, девушка открывает глаз, окидывая нас взглядом. А бородача, ранее лениво попыхивающей сигаретой, встает на ноги, загораживая путь. Останавливаясь, слегка развернув автомат так, что дуло смотрит в район его живота. Нападения здесь запрещены, но его рывок вверх выглядит слишком похожим на откровенную угрозу. Он опускает глаза на автомат и со смешком отступает в сторону. «Хм, «Я просто хотел пару слов сказать. Незачем зазря напрягаться». Возвращая автомат в прежнее положение, смотрю на здоровяка. Что именно хотел сказать? Он делает затяжку и неопределенно помахивает рукой с сигаретой. «Хмурые вы все какие-то, угрюмые. Но, ну, похоже, сюда только такие и добираются». Его добродушный внешний вид резко контрастирует с происходящим снаружи. Может, он чем-то еще свою сигарету забил, помимо табака. Бородач продолжает. «Я всего-то хотел предложить наладить торговые отношения». «Мы на автобазе, километров тридцать от города к востоку, рядом со старым военным городком. И у нас много всего на обмен, вплоть до автомобилей. Оружие кое-какое на продаже есть, патроны, можем предоставлять ремонтные услуги. В качестве оплаты принимаем некоторые виды оружия, продукты, одежду, топливо, лекарства, средства, гигиены, технику». Пару секунд обдумываю его слова. «Как формируется обменный курс?» Здоровяк радостно улыбается во весь рот. «Вот так уже лучше!» Люблю, когда люди сразу включают голову. Курс меняется и зависит от ситуации. Но заставлять никто не будет. Если не понравится, можешь спокойно отказаться. Киваю ему и прохожу мимо. Через несколько мгновений мы уже стоим перед клиникой, оглядывая площадь. Снаружи постепенно смеркается. Через два 3 часа будет достаточно темно, чтобы безопасно выбраться из города. Может, стоило подробнее узнать о том, что им нужно? Нам бы тоже такая машина не помешала. Егор изучает взглядом черный автомобиль, стоящий прямо перед нами. Я молча качаю головой. Он, похоже, не понял. Они рано начали и слишком беспечны. Если они так оповещают каждую группу, что встретили в клинике, то у их базы скоро будет целая толпа желающих прибрать ресурсы к рукам. Работающие автомобили с возможностью ремонта сейчас на визолота. И ты слышал, он сказал, что им нужна техника. Значит, есть электричество, генераторы или даже мобильная станция. В сочетании с автомобилями это привлечет многих. Эти парни сидят на груди ценных ресурсов и рассказывают об этом всем подряд, привлекая стервятников. Вариантов два. Они либо собираются отстреливать всех приближающихся, получая баллы эволюции, либо крайне уверены в своей способности защититься. Студент задумчиво крякает. В таком ключе он, похоже, не размышлял. «Мы ведь специалист по социальным структурам. Или как он там себе называл? Так или иначе, на этом вопросы заканчиваются». А после того, как мы выходим за пределы безопасной зоны, становится и вовсе не до этого. Перед глазами проплывает сообщение. Вы покинули безопасную зону клиники Гломс. Благодарим вас за участие в проекте «Эволюция». Отступаем мы прежним путем, минуя двор за двором и продвигаясь в направлении выхода. На всем протяжении маршрута движения не наблюдаем, но в этот раз на дорогу не высовываемся. По ней, конечно, намного быстрее, но мы там слишком заметны. А в этот раз мы будем вынуждены задержаться перед тем, как отправиться на выход. Когда еще одно сообщение подтверждает, что мы ушли за километры от клиники, начинаем присматриваться к дамам. Останавливаемся в третьем отхода. Двери, к счастью, открыты, так что уж иметь не приходится. Этаж за этажом осторожно причесываем дом, убедившись, что внутри никого, занимаем позицию на третьем этаже, откуда открывается оптимальный обзор. Обе входные двери на первом запираем, чтобы потенциальному противнику пришлось или вскрывать их, или разбивать окна. В любом случае шум четко обозначит проникновение в занятое нами здание. На всякий случай проверяем холодильник, но там только заплесневелый сыр, пропавшее мясо и несколько банок пива. В гардеробной на втором этаже обнаруживается немало одежды, но владелец дома был явно сильно крупнее меня как телом, так и размером ноги. Единственное, что я забираю, это несколько пар носков, которые в любом случае должны подойти. Пока ждем наверху дважды наблюдаем группы, проходящие через главный вход. Первая из пяти человек в камуфляже, скользящих от одного укрытия к другому. Вторая состоит из четверки гражданских. Двое мужчин, двое женщин. Эти движутся не так профессионально, но все хорошо вооружены. Велик соблазн спуститься и ударить по ним в упор огнем, но так мы демаскируем себя сразу для всех присутствующих в поселке. «Кто знает, сколько еще человек сейчас находится внутри. Кто-то вполне может ждать ночи, чтобы прорваться к клинике. Им ничего не будет стоить переместиться к главному входу, организовав засаду на пару взорвавшихся автоматчиков. Поэтому гражданских тоже пропускай мимо себя». Через час ожидания мимо дома проносится черный автомобиль, выезжающий за ворота. Рёв двигателя удаляется, постепенно полностью затихнув. Банда кожаных покинула клинику, отправившись во своясье. «Момент раздумываю, сколько их всего может быть». Не оставили же они все свое богатство без надлежащей охраны. Автобаза с электричеством и несколькими автомобилями — это приличная площадь. Ремонтные боксы, гараж, складские помещения. Для полноценной охраны периметра нужно минимум четыре человека в одну смену, и желательно располагать еще пары стрелков в резерве. Плюс минимум четыре человека, приехавшие в клинику, и они уже валиционисты первого ранга, иначе не смогли бы столько ждать. Хмыкаю про себя. Может, Бородачий не зря уверен в своих силах. Десяток эволюционистов первого ранга с апдейтами — это серьезно, А часть, возможно, уже добралась до второго. Впрочем, если посмотреть с другой стороны, это минимум 20 баллов эволюции. До темноты мы дежурим на третьем этаже, мониторим ситуацию. Когда сумерки перетекают в полноценный вечер, спускаемся на первый этаж. Несколько минут выжидаем, наблюдая за дорогой и соседними домами. Потом выбираемся наружу. Пройдя два двора, добираемся до выхода. Прижимаемся к стене, стараясь прикрыться от соседних домов пустой будкой охраны. Аккуратно выглядываю на поле, слабо освещенное луной. Никого. Но это не значит, что в лесу люди тоже отсутствуют. Выдыхаю хлопнув студента по плечу, делаю рывок вперед. Пригнувшись, бежим по полю. На последней третьей пути, где-то справа от нас, хлопает выстрел. Подуй вниз. Немного впереди и слева на землю опускается студент. Еще один выстрел. На этот раз мозг фиксирует, что это был пистолет — Кашусь на Егора. «Ранен?» Он слегка поворачивает голову в моем направлении. «Нет». «Хорошо, ждем. Выстрелов больше нет. Зато становятся слышны какие-то приглушенные звуки, как раз в той стороне, где звучали выстрелы. Прислушиваюсь, но что там происходит, не разобрать. В любом случае, надо двигаться, пока они предположительно заняты. Снова смотрю на студента, который елозит, укладывая ногу удобнее. «Ты сейчас кресло в темпе. Я прикрываю. насчет три». В лежачем положении разворачиваюсь к противнику, чтобы можно было нормально вести огонь с земли. Егор снова вскакивает на ноги чуть раньше, чем я успеваю досчитать до трех, Но в этот раз я уже готов. Смотрюсь в опушку, ожидая, пока противник себя проявит. Дожидаюсь. Два выстрела к ряду и две вспышки. Выпускаю три короткие очереди подряд, после чего перекатом смещаюсь влево на пару метров. В ответ лает пистолет-пулемёт. Пуле вспахивает землю метров в пяти-шести передо мной. Фиксирую место вспышки и выпускаю еще две короткие очереди. Со стороны леса бьет автомат Егора. Он, похоже, уже добрался и тоже успел обнаружить местоположение противника. Еще один перекат влево, поднимаясь на ноги, и бегу к лесу. Еще один пистолетный выстрел, автоматная очередь. Добежав до опушки, ныряю под деревья, студент уходит со своей позиции за деревом и следует за мной. Углубившись метров на 10 в лес, останавливаемся.